Потревожен. Неохотно он оторвался от карт, произошел продолжительный разговор, во время которого были, конечно, забыты стакан чаю, пасьянс и все прочее. После же этого разговора Липанченко и повернулся спиной, спиной к разговору. Он сидел без крахмального воротничка, без пиджака, с расстегнутым поясом, очевидно, давившим живот Отчего межжилетом и съезжающими штанами темно-желтого цвета все теми же предательски выдался язычок неудобной крахмальной сорочки? Мы застали Липанченко в то мгновение, когда он задумчиво созерцал, как черное от часов ползло с шелестением пятно таракана. Они водились на дачке, огромное, черное, и водились в обилии, в таком несносном обилии, что, несмотря на свет лампы, и в углу шились тела, и из щели буфета, по временам вытарчивал усик. От созерцания ползущего таракана был оторван Липанченко плаксивыми причитаниями своей спутницы жизни. Чайный поднос от себя отодвинула Зоя Захаровна шумом, так что Лепанченко вздрогнул. «Ну и что же такое?» «И от чего же такое?» «Что такое?» «Неужели верная женщина, сорокалетняя женщина, вам отдавшая жизнь, женщина такая, как я?» И локтями упала на стол. Один локоть был прорван, а в прорыве виднелась старая, поблекшая кожа, и на ней расчесанный, вероятно, блошиный укус. «Да что такое вы там лепечете, матушка? Говорите яснее!» «Неужели женщина, такая, как я...» Не имеет права спросить. Старая женщина. И ладонями позакрывала лицо она. Выдавался лишь нос. да два черных топорщились глаза. Липанченко повернулся на кресле. Видимо, слова ее позадели его. На мгновение выступило на лице подобие гнетущего угрызения. Он... Не то с вялой робостью, а не то просто с детским капризом поморгал двумя глазками. Видимо, он хотел что-то высказать, и, видимо, высказать он боялся. Что-то такое он теперь медленно соображал. Уж не то ли? Как в душе его спутницы отозвалось бы страшное признание это. Голова Липанченки опустилась, он сопел и глядел из-под лобья. Но позыв правдивости оборвался. И самая правдивость упала в глухо душевное дно. Он принялся за пасьянс. «М да, на шестерку пятерка. Где дама? Тут дама. И заложен валет. Вдруг он бросил на Зою Захаровну испытующий, подозревающий взгляд. И его короткие пальцы с золотистой шерстью перенесли стопочку карт. От стопочки карт к другой стопочке карт. «Ну, выдался пасьянсик», — продолжал он сердито раскладывать ряды карт. Начисто протертую чашку Зоя Захаровна бережно понесла к этажерке, припадая на туфли. «Ну, и чего же сердиться?» А теперь, припадая на туфли, она заходила по комнате, раздавалась пришлепывание. Тараканий ус спрятался в буфетную щель. Да я, матушка, не сержусь, и опять испытывающий взгляд бросил он на нее. Сложив руки на животе и, выпячивая корсетом нестянутый и почтенный живот, на ходу она трепетала отвисающим подбородком и тихонько к нему подошла, и тихонько тронула за плечо. Так вы спросили бы лучше, почему я вас спрашиваю? Потому что. Все спрашивают, пожимают плечами. «Так уж думаю я», — навалилась на кресло она и животом, и грудями, — «лучше мне все узнать». Но Липанченко, закусивший губу, с беспокойной деловитостью ряд за рядом раскладывал карты. Он-то Липанченко помнил, что завтрашний день для него необычайен по важности. «Если завтра не сумеет он оправдать ее перед ними», не сумеет стряхнуть угрожающей тяжести на него обрушенных документов, то ему шах и мат. И он, помня все это, только посапывал носом. «Хм, да...»